«По делу. Ты прав, чертов скептик. Но для тебя это совершенно плевое дельце. ей-богу. Мне нужны трупы. Неопознанные трупы в окрестностях Монтре. И вообще, все несчастные случаи в тех же краях, жертвами которых стали женщины приблизительно 50 лет. И всего-то, Макс, оцени мою деликатность, всего-то за три последних дня». Не правда ли, сущий пустяк? Если позволишь, предпочту остаться на связи. Минут десять. Ты слишком любезен. Я готов ждать сутки. Ждать, однако, не пришлось и десяти минут. Да, клянусь, старина, мне об этом ничего не было известно. Просто предположение. Почему нелепое? Вы, без сомнения, одна из самых благополучных стран в мире, Но только не говори мне, что вас не убивают вообще. Согласен, редко, но все же. Ну ладно, расскажи мне про нее. Не опознано, и никаких соображений, мотивы и все такое. Какая занимательная история, старина. Чертовски занимательная. И знаешь что, Макс, я намерен рассчитаться с тобой немедленно. Первое — покаяться. Я действительно предполагал нечто подобное. Второе. Услуга за услугу идет? Очень просто. Хотя, не поклянусь честью. Словом, у меня есть некоторые основания полагать, что ваша утопленница никто иная, как баронесса де Грувель. Она самая. Позволь мне пока не отвечать на этот вопрос. К тому же есть вероятность, что я ошибся. Но если угодил в десятку... Не сочти за труд, порадуй старика Мура. Приятно будет услышать, что его мозги еще не совсем заплесневели. Сиф продиктовал собеседнику номер телефона. Аккуратно опустил трубку, посмотрел на Полину лукаво и многозначительно, но не произнес ни слова. Она улыбнулась. В Москве у вас тоже есть такие друзья. Целая дюжина, если не больше. Холодной войны не будет. Не факт. И при чем здесь Москва? Вам что же совсем не интересно, о чем поведал мой швейцарский друг? Очень интересно. Но вам угодно теперь наслаждаться эффектной паузой? Не смею вас лишать удовольствия. Он засмеялся. И сразу же стал серьезным. Труп женщины приблизительно 55 лет обнаружен у самого берега Женевского озера 1 апреля, на окраине Монтрео. В том, что это несчастная и есть, а вернее была баронессой де Грувель, я не сомневаюсь, почти. Слишком уж все сходится. Но, что по-настоящему поразило меня в этой истории, даже потрясло, и вообще, словом, мистика. Из-за этой утопленницы полицейский застрелил человека, невиновного, как выяснилось, между прочим, вашего соотечественника. Боже правый! Но почему? Парень зачем-то бросился бежать, да еще сбил полицейского с ног. Тот! Телефон не дал ему договорить. Отвечая на звонок, Стив не слишком плотно прижал трубку к уху, к тому же собеседник на том конце провода, похоже, кричал. Каждое его слово Полина слышала отчетливо. «Ты работаешь на дьявола, Мур, или он работает на тебя? А может, ты и есть дьявол, кто вас там разберет?» 4 апреля 2002 года, 16 часов 40 минут. Наверху в спальне что-то упало со страшным грохотом, и сразу же раздались ругательства. Обладательница простуженного контральта бронилась изощренно. Портовым грузчикам, окажись они поблизости, было бы чему поучиться. Впрочем, никаких портовых грузчиков поблизости не было. Зато были две горничные, пожилой камердинер и телохранитель, молодой смуглый атлет, одетый, несмотря на жару, в темный, как полагается, костюм. Все трое почувствовали себя неуютно. Доли проснулась, а каждый день, проведенный рядом с Доли, был испытанием на прочность, выдерживали немногие. Однако на смену выбывшим немедленно налетала стая претендентов, желающих пополнить многочисленную свиту Доли Дон.